Фрэнк Херберт. Жертвенная звезда. С любовью и восхищением посвящается Лертону Блессингейму. Только благодаря ему нашлось время на написание этой книги. Агент Бьюсаба должен начать свою деятельность с изучения лингвинистических моделей и пределов актуальных действий, обычно добровольных, имеющих ценность в тех обществах, с которыми связана его текущая миссия. Агент должен искать и находить данные о тех функциональных отношениях, которые образуются из универсальных закономерностей нашей общей вселенной и возникают из взаимозависимости сообществ. Такие взаимозависимости часто являются первыми жертвами иллюзий, порожденных словами. Общества, опирающиеся на невежество в отношении исходной взаимосвязи, рано или поздно погружаются в застой и гниение. Надолго застывшие в развитии, такие общества погибают. Из руководства для агентов Бюсаба. Звали его Фрунео. Таково его имя. Да, Аличино Фрунео. Он еще раз напомнил себе об этом, въезжая в город, откуда собирался выйти на сеанс дальней связи. Неплохо было бы подготовить свое эго перед вызовом. Аличино было 67 лет, и он помнил множество случаев, когда люди теряли представление о собственной личности, впадая в смешливый транс во время сеанса связи между звездными системами. Этот фактор неопределенности в большей степени, нежели безумная стоимость и тошнотворное ощущение от контакта с тапризиотом передатчиком, надежно ограничивал число сеансов межгалактической связи. Но делать было нечего. Форонео понимал, что никому не может доверить разговор с Джорджем Макки, чрезвычайным агентом саботажа. В том месте на сердечность звездной системы Сфич, где сейчас находился Форонео, было 8 часов 8 минут утра. Кажется, это будет нелегко. Буркнул он в сторону исполнителей, ухитрившись при этом не обращаться к ним. Он прихватил их с собой на всякий случай, чтобы оградить себя от ненужного общения и нежелательных контактов. Те даже не стали кивать, понимая, что никто не ждет от них ответа. В воздухе до сих пор веяло ночной прохладой, которую нес к морю ветер заснеженных вершин горы Билли. Они прибыли сюда, в город Раздельный, из горной крепости, где обосновался Фурунео. Прибыли в простой машине, не стараясь скрыть или замаскировать свою принадлежность к бюро саботажа, но и не привлекая особого внимания. У многих сознающих были веские причины обижаться на бюро. Форунео остановил машину за чертой пешеходной зоны города, а сам, вместе с исполнителями, как самый заурядный обыватель, направился в город на своих двоих. Прошло уже целых 10 минут с тех пор, как они вошли в приемную этого дома. Здесь размещался центр селекции топризиотов, один из 20 существовавших во всей вселенной. Это была большая честь для такой занюханной планеты, как сердечность. Помещение приемной не превышало 15 метров в ширину и 35 в длину. Коричневые стены были покрыты множеством ямок, как будто вначале эти стены были сложены из мягкой глины, в которую кто-то долго, повинуясь своим случайным капризам, швырял маленький мячик. Справа от того места, где стояли Фурнео и его исполнители, находился высокий помост, протянувшийся на три четверти длины больше из стен. Многогранные вращающиеся светильники отбрасывали пятнистые тени на фасад помоста и настоящего на нем топризиота. Топризиоты обладали странным телом, похожим на распиленные вдоль обгоревшие ели. Из стволов этих елей торчали похожие на обрубки конечности, а речевые отростки вибрировали даже тогда, когда их обладатели молчали. Стоящий на помосте экземпляр отбивал нервный ритм своим опорным обрубкам. Форунео в третий раз за 10 минут спросил, «Это ты, передатчик?» Ответа, как и в предыдущие два раза, не прозвучало. Такие уже не эти топризиоты. Они не понимали, что значит злиться. Тем не менее, Форонео дал волю своему раздражению. это топризиоты. Один из исполнителей за спиной Форонео демонстративно откашлялся. «Быть проклят, эта неторопливость», — подумал Форонео. Всё бюро стоит на ушах после экстренного сообщения о деле Эбнис. Дело это не терпело ни малейшего отлагательства. В этом Форонео был на сто процентов уверен и вызов, который он собирался сейчас сделать, мог стать первым настоящим прорывом. Возможно, это самый важный вызов, какой он когда-либо делал в своей жизни. Между прочим, он собирался связаться не с кем-нибудь, а с самим Маки. Солнце, выглянувшее из-за вершины горы Билли, окутало Фурунео ореолом оранжевых лучей сквозь стеклянные двери. «Похоже, мы тут долго проторчим с этими Таппи», — негромко произнес один из исполнителей. Фурунео коротко кивнул. За свои 67 лет Он освоил несколько степеней терпения, и это знание помогло ему подняться по служебной лестнице и занять, наконец, нынешнее положение планетарного агента бюро. Оставалось только одно — спокойно ждать. Тапризиоты, по каким-то непонятным, ведомым только им причинам, никогда ничего не делали сразу. Им всегда требовалось время. Никакой другой лавки, где Форонео мог бы купить требуемую ему услугу, просто не существовало в природе. Без тапризиота-передатчика невозможно осуществить связь между звездными системами в режиме реального времени. Странно, но этот талант тапризиотов все остальные использовали, совершенно не понимая, как он работает. Правда, в прессе не было недостатка в сенсационных теориях относительно этого великого феномена, и одна из них могла оказаться правильной. Наверное, тапризиоты пользовались тем же способом, каким панспеки обменивались данными со своими генетическими копиями в колыбелях то есть сами не понимая, что и как они при этом делают. Сам Фуронео был на 100% уверен, что топризиоты каким-то образом искривляют пространство, наверное, так же, как Калибаны скручивают его в своих люках, позволяющих скользить по измерениям пространства. Если, конечно, Калибаны делают именно это. Многие специалисты отвергали такую гипотезу, утверждая, что для подобных перемещений нужна энергия, производимая звездой изрядной величины. Впрочем, чтобы не делали топризиоты при установлении межгалактической связи, У человека для этого должна была нормально работать шишковидная железа, а у других сознающий – аналог железы. Тапризиот на помосте принялся раскачиваться из стороны в сторону. «Кажется, мы все же до него достучались», – обрадовался Фурунео. Он подобрался и подавил недовольство. В конце концов, это же центр селекции топризиотов. Ксенобиологи утверждают, что размножение топризиотов целиком и полностью зависит от укращения и приручения. Ну, что они знают, эти ксенобиологи? Достаточно вспомнить, что они натворили, когда изучали саразум панспекки. «Путча-путча-путча!» — заверещал Тапризиот, дико вращая речевыми отростками. «Что-то не так?» — спросил один из исполнителей. «Откуда я могу знать?» — огрызнулся фурунео Он посмотрел на Тапризиота и спросил. «Ты, передатчик?» «Путча-путча-путча!» — снова залопотал Тапризиот. «Это замечание, которое я сейчас переведу на язык, понятный сознающим, происходящим с солярной земли. Я сказал следующее. Я сомневаюсь в вашей искренности «Вы собираетесь доказывать свою искренность этому поганому обрубку?» – поинтересовался исполнитель. «Сдается мне. Тебя никто не спрашивает». Оборвал его Фурунео. Любая агрессивная реплика Тапризиота на самом деле могла быть сердечным приветствием. Неужели этот идиот не понимает таких простых вещей? Фурунео отошел от исполнителей, пересек помещение и встал перед помостом. «Я хочу связаться с чрезвычайным агентом саботажа Джорджем Макки», – сказал он. Ваш робот-привратник распознал меня и принял мою расписку по кредиту. Ты передатчик. Где находится этот Джордж Макки? Спросил Тапризиот. Если бы я это знал, то отправился бы к нему лично через люк, ответил Фурунео. Это очень важный вызов. Ты передатчик. Дата, время и место, отчеканил Тапризиот. Фурунео вздохнул и расслабился. Оглянувшись, он посмотрел на исполнителей, знаком заставил их занять позиции у двух дверей и подождал, пока они выполнят приказ. «Нельзя, чтобы этот разговор послушала хоть одна живая душа». Он снова обернулся к Тапризиоту и выдал ему требуемые пространственные координаты. «Ты будешь сидеть на полу», — сказал Тапризиот. «Спасибо бессмертным», — пробормотал Фрунео. Однажды другой такой Тапризиот отвел его в дождь и непогоду на склон горы, заставил лечь на склон вниз головой и в таком положении осуществил межгалактическую связь. Кажется, у Тапризиотов это называется очистское погружение, что бы это ни означало. Тогда Форонео сообщил об инциденте руководству в центр данных бюро, где ему сказали, что когда-нибудь секрет тапризиотов будет разгадан. После того вызова он несколько недель провалялся с инфекцией верхних дыхательных путей. Форонео сел. Черт, какой же холодный здесь пол. Форонео был ростным мужчиной под 2 метра. Весил он 84 стандартных килограмма. У него были черные волосы с проседью в висках. Фурнео отличался массивным толстым носом и широким ртом со странно выпрямленной нижней губой. Он изменил позу, чтобы снять нагрузку с левого бедра. Когда-то один возмущенный горожанин сломал ему ногу, узнав, что Фурнео работает на бюро. Эта травма посрамилась всех врачей, которые в один голос утверждали, что перелом не будет ни капли беспокоить, когда срастется. «Закрой глаза», — велел Тапризиот. Фурнео повиновался, попытавшись устроиться еще удобнее на холодном и твердом полу, но отказался от этой попытки, осознав ее полную тщетность. «Думай о контакте», — приказал Тапризиот. Форунео подумал о Джорджем Маки, естественно, представив себе этого приземистого коротышку с ярко-рыжими всклокоченными волосами и выражением лица рассверепевшей лягушки. Контакт начался с навязчивого, прилипчивого и страшно надоедливого осознания. В своем воображении фурнео превратился в красный поток, поющий под мелодичный звон струн серебряной лиры. Тело, казалось, отделилось от сознания. Сознание теперь парило над странным, незнакомым ландшафтом. Бесконечный круг неба замыкался медленно вращающимся горизонтом. Он физически ощущал свое погружение в невыносимое межзвездное пространство. 10 миллионов чертей. Эта мысль буквально взорвалась в мозгу Форнео. Он не мог от нее уклониться. Он сразу ее узнал. Контактеры часто возмущались неожиданными вызовами. Тем не менее, отклонить его они не могли, независимо от того, чем они в этот момент занимались. Правда, они могли продемонстрировать вызывающему свое недовольство. Но вот всегда так, всегда. Видимо, теперь Маки полностью пришел в сознание. Шишковидная железа заработала в полную силу, приняв межзвездный вызов. Фурнео спокойно переждал поток проклятия и ругательств. Когда он иссяк, Фурнео представился. «Прошу прощения за неудобства, причиной которых я, вероятно, стал». Но курьер, передавший экстренное сообщение, не мог сказать, где вы. «Вы же понимаете, что я не стал бы вас вызывать, если бы дело можно было бы хоть ненадолго отложить». Начало было стандартное. «Откуда я могу знать, насколько важен ваш вызов?» – ехидно поинтересовался Макки. «Кончайте пустую болтовню и переходите к делу». Такой несдержанности Фурнео не ожидал, даже зная нрав Макки. «Я оторвал вас от чего-то важного?» «У меня сегодня развод. Вы застали меня в телепортационном суде!» – воскликнул Макки. Вы можете себе представить, как тут все веселятся, глядя, как я что-то бормочу и хихикаю в смешливом трансе. Ближе к делу. Вчера ночью на берег близ города раздельного на планете Сердечность вынесла пляжный мячик Калибана, сказал Фурунео. После всех последних смертей и случаев сумасшествия, после экстренного сообщения из бюро, я решил незамедлительно связаться с вами. Вы ведь до сих пор отвечаете за это дело, не так ли? Это ваша манера шутить, ядвительно поинтересовался Маки. На смену бюрократии вспомнил Фурунео старую Максиму бюро. Он не произнес эту фразу вслух, но Маки отчетливо уловил настроение агента. «Ну?» – требовательно произнес макки «Неужели макки действительно просто хочет вывести его из себя?» – подумал Фурунео. «Но почему главная функция бюро – тормозить деятельность правительства – сохранять свою силу и во внутренних делах Бюссаба, например, в деле, касающемся этого вызова?» агентом вменялось в обязанность злить и выводить из себя правительственных чиновников, потому что гнев позволял выявить людей с неустойчивым характером, людей, не контролировать эмоции и ясно мыслить в условиях психологического стресса. Но зачем так вести себя в ответ на важный вызов своего же товарища, сотрудника бюро? Некоторые из этих мыслей, видимо, просочились в передатчик, потому что Маки ответил на них, и в его голосе послышалась нескрываемая усмешка. «У вас была масса времени, чтобы выбросить из головы этот вздор», — поддел он. Фурунео вздрогнул и взял себя в руки, снова овладев своим «я». Да, он едва не утратил над ним контроль. Он чуть не потерял свое эго. Только резкое предостережение Маки привело его в чувство. Теперь он заново переосмыслил то, что сказал ему чрезвычайный агент. Дело не в том, что Фурунео прервал процедуру развода, ведь, если верить слухам, коротышкам Маки был женат не меньше 50 раз. вот еще интересует мячик Калибана», — напомнил Маки фурнео «Он внутри сферы». «Вероятно, да». «Вы этого не выяснили?» Потом у чрезвычайного агента Фуронео понял, что ему была доверена деликатнейшая операция, которую он по своей врожденной тупости провалил. Теперь, готовый к любой, даже невысказанной угрозе, Фуронео ответил. «Я действовал согласно полученным приказам и инструкциям». «Приказом!» издевательски произнес Макки. «Сейчас мне следует разозлиться?» спросил Фуронео. «Я прибуду к вам, как только смогу. Самое позднее, через восемь стандартных часов», сказал Макки. «Сейчас ваш приказ заключается в неусыпном наблюдении за пляжным мячиком. Сотрудникам необходимо дать по дозе гневина. Это их единственная защита». «Неусыпное наблюдение», — повторил Фурунео. «Если появится Калибан, то ваша задача любыми средствами задержать его». «Задержать Калибана?» «Займите его беседой, предложите сотрудничество, делайте все, что угодно», — сказал Макки. Ментальные волны подсказали Фурнео, что тот считает странным напоминать агенту бюро о его прямой обязанности, вставлять палки в колеса любым учреждениям и людям. «Восемь часов», — произнес Фурнео, — «и не забудьте о гневине».